крылатый змей. Шахразада вовсе не планировала, чтобы полет на ковре стал для Халида пыткой. Во всяком случае, вначале не планировала. Он сам навлек на себя подобную участь. Честное слово. В тот момент, когда Халиф Харасана с истинно царственным высокомерием заявил, что лишь ребенок испугается какого-то полета, Шахразада поняла, что обязана принять вызов. Обязана проследить, чтобы самодовольство Халида разбилось на множество осколков. В конце концов, даже она сперва боялась, хотя и не собиралась об этом рассказывать. Как только они со спутником устроились на ковре, Шахразада направила его резко вверх, безо всякого предупреждения. С губ халида сорвался поток ругательств, которые стали только красочнее, когда по воле хозяйки волшебный предмет взвился высоко над городом, закладывая лихие виражи среди порывов ветра. Заливаясь смехом, Шахразада всё подгоняла и подгоняла ковёр, а затем и вовсе встала на колени, лишь бросив снисходительный взгляд через плечо, когда Халет потянул её назад, пытаясь вернуть в прежнее положение. «Пожалуйста, сядь!» — попросил он, перекрикивая ветер, и крепче обхватил её за талию. «Не порти мне удовольствие! Ты упадёшь!» «Нет!» — Шахразада расхохоталась и широко раскинула руки. «Ткуда тебе известно?» «Просто знаю!» «Пожалуйста, сядь!» — настойчиво повторил халец сквозь сжатые зубы. — Пожалуйста! — Но зачем? — Потому что я умираю от беспокойства за тебя. Шахразада сдалась и вновь опустилась на ковёр. Халид тут же притянул её к своей груди, обжигая кожу на шее горячим прерывистым дыханием, заставив отчасти испытать чувство вины. Но куда большая часть души Шахразады торжествовала. — Так-то, о великий царь из царей! В следующий раз не будешь задирать нос. Она улыбнулась про себя. Вероятность того, что Халит станет менее высокомерным, столь же ничтожна, как и того, что сама Шахразада прекратит его поддразнивать. Уж слишком это было просто. И слишком весело. «Почему ты затаиваешь дыхание?» — со смехом поинтересовалась она. «Должна признаться, мне кажется это странным, учитывая твои слова о том, что лишь ребёнок испугается какого-то полёта». «Я не боюсь», — заверил Халит, судорожно сжимая Наталье и Шахразаде руки со сведёнными мускулами. «Ты только что мне солгал!» — она бросила на спутника удивлённый взгляд. «Я не боюсь», — повторил Халит. «Я в ужасе!» Шахразада рассмеялась и была вознаграждена одной из его редких улыбок. Тех, которые меняли выражение лица так же сильно, как день отличается от ночи тех, от которых хотелось забыть, насколько в действительности мал волшебный ковер. «Какой же ты красивый!» — тихо прокомментировала Шахразада. «Этот комплимент обычно предназначается женщинам», — усмехнулся Халет, крепче прижимая ее к себе. «Не буду возражать, если ты придумаешь менее распространенный». Хотя ее слова прозвучали легкомысленно, сердце чаще забилось в груди. «Например?» Ты же сообразительный. Наверняка и сам что-нибудь придумаешь. Уже придумал. От прикосновения губ Халлида к шее и по духам Шахразаду пронзило острое желание. Как жаль, что мы сейчас летим, — вздохнула она про себя. Иначе я обязательно бы предприняла что-нибудь. Они мчались над отрезком пустыни недалеко от длинной гряды гор. В небе перемигивались несколько одиноких звёзд, пришитых к чёрной ткани ночи. Халид вскоре привык к ощущению ветра на лице и немного расслабился, опустив напряжённые плечи. Спустя некоторое время в воздухе появился солёный привкус, а на горизонте заблестело море. При приближении к мысу ковёр постепенно замедлил ход и опустился рядом с бассейном, высеченным в скалах. Шахразада свернула волшебный предмет в рулон и закрепила на спине — пока халит с обнажённой саблей озирался по сторонам и обследовал территорию, двигаясь настороженно и плавно, как охотящийся в джунглях леопард. Несмотря на то, что Шахразада и сама несколько ночей назад вела себя подобным образом, сейчас она закатила глаза и вздохнула. Это вовсе не обязательно, не говоря уж о том, что наверняка оскорбляет обитателей храма. «Прости, что я не чувствую себя свободно, куда бы ни приехал», — бурбормотал Халид что не желаю полагаться на волю случая. Девушка покачала головой и взяла его за руку, переплетая их пальцы. «Шахразады Джан!» — окликнул Муса, возникая между странными статуями с противоположной стороны бассейна. И снова Халет отреагировал немедленно, притянул к себе жену и вскинул шамшир, хотя наверняка и узнал старого мага. Тот тепло улыбнулся бывшему ученику, блеснув жемчугом зубов, особенно выделявшихся в темноте на фоне кожи цвета и бенового дерева. «Я не думал, что ты решишь посетить моё пристанище». «Моя жена умеет быть крайне убедительной», — после короткой паузы отозвался Халид, хотя и не опустил оружие. «Приятно снова тебя видеть». Улыбка Мусы стала ещё теплее, а в уголках глаз появились морщинки. Халид ничего не ответил. Маг приблизился, не сводя с него изучающего взгляда, и, вероятно, пытаясь рассмотреть в юноше перед собой того мальчика, которого когда-то знал. «Ты похож на отца», — резко закончил Халид. «Многие так говорят». «Это правда, но я вижу в тебе и наследие матери, особенно в глазах». «Не обязательно мне льстить. Ложь не делает тебе честь». «Я говорю искренне» вздохнул Муса, обходя бассейн. «Твои глаза, может, и того же цвета, что у отца, но смотрят они на мир в точности, как смотрела Лейла, замечая всё». Халиф, — маг не сумел скрыть презрительной гримасы видел слишком мало. Он видел вполне достаточно. Глаза Халида превратились в узкие щелочки Смысл его возражения был «Ясен». Он видел достаточно, чтобы уничтожить мир маленького мальчика. Нет, Муса остановился перед гостями. Полы его цветастое одеяния покачивались над коричневатым камнем. Он видел только то, что хотел видеть. Я никогда не давал возможности кому бы то ни было показать что-то новое. В словах мага тоже явственно читалось послание. Я явился не для того, чтобы снова выслушивать лекции от несостоявшегося наставника, парировал Халед. И не для того, чтобы ты снова мог завоевать моё доверие. «Я не ожидал, что добьюсь этого за одну ночь», — кивнул Муса. «Однако...» «Не жди этого», — перебил Халиф ледяным тоном. «Совсем». «Халиджан», — прошептала Шахразада, дёргая спутника за руку с молчаливым упрёком. Тот в ответ пожал ладонь жены, хотя выглядел ничуть не раскаившимся. «Мне очень жаль, юный Паланг». Улыбка Мусы стала печальной. За всё. Шахразада почувствовала, как напрягся халит Юный Паванг, юный Леопард. «Кто дозволил тебе так ко мне обращаться?» С застывшим, как маска, лицом произнёс он. «Ко мне, Халифу Харасана! Не забывайся!» В этот момент халит снова стал таким, каким Шахразада помнила его по своим первым впечатлениям, когда боялась не дожить до рассвета когда считала его юношей высеченным из льда и камня, безжалостным убийцей и невест. Когда волю поддерживали лишь сказки, черпавшие вдохновение из ненависти. Ей было больно опять видеть халида таким, пустой оболочкой себя прежнего, тенью того, кем он мог бы стать. «Тысячи извинений, мой повелитель!» — с низким поклоном отозвался пожилой маг. «Ну, Сайфинди, пожалуйста, не надо!» Начала Шахразада, неодобрительно посмотрев на мужа и высвободив руку. «Уверяю, я ничуть не обиделся, моя ясная звёздочка!» — улыбнулся наставник хромагния. «Потому что прекрасно понимаю причину презрения ко мне юного халифа. Моё бездействие, когда он просил о помощи. К об этом преследовали меня многие годы». «Но вы ничего не могли поделать!» — воскликнула Шахразада. А если бы попытались вмешаться, то, скорее всего, тоже погибли бы. Нет, — покачал головой Муса и криво усмехнулся. При встрече лицом к лицу с самыми тёмными страхами бездействуют лишь слабые, да отчаявшиеся. Всегда, всегда можно что-то сказать или сделать. Хотя одни только слова. Это просто чернила на бумаге, — закончил Халид ещё более ледяным тоном. Настоящую силу в них вкладывает тот, кто пишет. «Вы запомнили, мой господин!» Замерев неподвижно, прошептал пожилой маг. На его лице медленно расцвела нерешительная улыбка. «Это служит мне великим утешением. И хотя я его недостоин, все же позвольте выразить признательность. И я благодарю тебя». Грудь халида высоко вздымалась и опадала. Он выглядел задумчивым. «За всё, что ты сделал для Шахразады!» «Это честь для меня, мой повелитель!» Муса снова поклонился, после чего посмотрел на девушку с нескрываемым весельем. «Ваш нетерпеливый наставник ожидает на привычном месте, моя госпожа!» Создание, которое они увидели на пляже, точно не являлась Артаном Тимуджином. Оно превышало размерами пятерых человек, а в обхвате сравнялось бы минимум с двумя. Но не это больше всего тревожило шахразаду А внешний вид существа, сильно напоминавшего змею, покрытую темной чешуей с радужным отливом, с раздутым капюшоном и с крыльями... шахразада с большим трудом сдержала крик халит молниеносным движением вскинул шамшир. «Где вас насила?» — недовольно поинтересовался Артан, внезапно появляясь из-за огромной извивающейся гадины. «Что? Что это?» — стараясь не сорваться на виск, спросила Шахразада с подозрением, следя за плавными изгибами тела существа, от которых по чешуе пробегали радужные блики и за взмахами кожистых крыльев, блестевших в свете луны. «Ты ошеше?» — усмехнулся Артан. «Он безобидный, как котёнок!» Чудовище оскалило чёрные клыки, будто понимало, что говорят о нём. И бурно возражало против сказанного всем своим видом, демонстрируя своё возмущение. «Не обращайте внимания на этого глупого крылатого змея!» Небрежным взмахом руки отмёл сомнение Артан. «Он просто обожает пугать людей. эй как любого порядочного тирана, грозный облик служит лишь для устрашения. Вообще же Шеша очень милый!» большую часть времени пока Шахразада и артан обменивались репликами халид не двигался держа оружие наготове заслоняя собой шахразаду от змеи вернее змея и не сводя пристального взгляда с бритого наласа юноши. полагаю это и есть проклятый муженек фыркнул тот и невежливо расхохотался неужели этот полоумный не слышал ни слова из моих предупреждений о вспыльчивости халида — простонала про себя Шахрозады. Но до того, как она успела вмешаться, Артан перепрыгнул через хвост змея и зашагал к ним по песку, продолжая рассуждать вслух на ходу и насмешливо разглядывая насторожённую позу халида «И правда, совсем без чувства юмора как и говорила шахразада Вряд ли мне удастся что-то с этим поделать». Второе оскорбление, — уныло отметила она. «Пожалуй, буду звать тебя Халлидом, так как не являюсь твоим подданным. Ох, совсем забыл. Я Артан Тимуджин и после длительных уговоров спаситель от роковой судьбы». «Но только потому, что твоя жена умоляла?» «Стоя на коленях, конечно же». Наглец ухмыльнулся. «Хотя еще больше мне понравилось, когда она распростерла сниц». Последней каплей переполнившей чашу терпения халида послужил не поток издевок, а вид обгоревших предплечий Артана. шахразада уловила миг, когда изменился взгляд заметившего ожоги возлюбленного. Лишь тот, кто хорошо его знал, мог различить возникшую и тут же пропавшую вспышку понимания в янтарных глазах. О нет! Только и успела подумать шахразада как Артан принял прискорбно-безрассудное решение подмигнуть Халиду и похлопать его по плечу. Последнее оскорбление. Шамшир молнии свернул в темноте и поднёсся к горлу наглеца, чтобы остановиться на волосок от цели. Ни на секунду, не прекращая улыбаться, Артан поднял вверх обе руки, словно демонстрируя, что сдаётся. Затем произнёс без намека на страх, когда ладони окутались огнём. «Признаю, что пытался спровоцировать тебя. Такое уж у меня любимое занятие». Шахразада предупреждал о твоей вспыльчивости, но обстановка накалилась чуть быстрее, чем я ожидал. «Почему бы нам...» «Это ты нанёс ей те ожоги?» Халид даже не взглянул на вращающиеся сгустки пламени, хотя по его шее скатилась капля пота. «Ну...» — расширив от удивления глаза, протянул Артан. В отличие от халифа, он совершенно не умел скрывать свои мысли, поэтому на лице сейчас безошибочно читалось чувство вины. О том же говорил Румянец. э э Прекратите вы оба!» — воскликнула Шахразада, за ворот рубахи, оттаскивая Артана от халида «Что ты творишь? Совсем с ума сошел?» Прошипела она наставнику по магии, раздумывая, не врезать ли ему по носу, сломав в четвертый раз. Затем обернулась к мужу. «Ты вообще вел себя просто ужасно весь вечер. Сначала с Мусу и Фенди, вот теперь с Артаном. Они пытаются нам помочь, Халед». Невзирая на все упреки, один противник не опустил шамшир шамширни на волос, а другой так и держал огненные шары наготове. — Уберите оружие сейчас же, неотёсанные вы мужланы! — прорычала Шахразада. — Именно поэтому в мире было бы гораздо спокойнее, если бы им управляли женщины. — Под гораздо спокойнее, ты, видимо, подразумеваешь, гораздо скучнее, — ухмыльнулся Артан, хотя и погасил при этом сгустки пламени. — Согласен ли ты со мной, о царе-старей? Халид молча опустил клинок, не сводя с оппонента ледяного взгляда хм задумчиво протянул несносный маг. и «Если бы не наш весьма информативный, хотя и краткий обмен репликами, я бы начал переживать, что ты вышла замуж за немого, моя дорогая маленькая гадюка. Пожалуй, это было бы даже логично, учитывая твою любовь к пространным монологам, но должен признать, что слегка удивлян». «Не-немой», мой проворчала Шахразада, — «просто не выносит глупцов». «Поэтому в твоём присутствии, наверное, постоянно молчит», — подмигнул Ордан, обнимая её за плечи одной рукой и прижимая к себе. «Он говорит, когда собеседники того заслуживают болтун», — прокомментировала Шахразада, отталкивая его. «Страшно представить, как такой человек выживает, окружённый столь недостойным обществом!» «Казню по одному за раз», — тихо ответил Халид, убирая шамшир в ножны с многозначительным щелчком. На это Артан весело расхохотался, запрокинув голову. «Он мне нравится, гадючка. Говорит, мало, но по делу. Можете оба остаться». «Остаться?» — переспросила Шахразада. «Я думала, мы отправимся к твоей тете». «Непременно, непременно», — заверил Артан, смущенно дергая себя за серьгу. «Только учтите, сегодня Шеша немного несговорчивый». Он развернулся и зашагал по песку к возвышению, наклонился и бросил спутникам два подбитых мехом плаща. «Закрепите их понадёжнее, они вам ещё понадобятся». «Артан, а куда мы направляемся?» Настороженно осматривая груду тёплой одежды под ногами, уточнила Шахразада, не скрывая подозрения в голосе. к тайной крепости!» — усмехнулся проводник и многозначительно подвигал бровями. «Которая высечена в скале».